Свадьба Хуана Кортес не захотела присутствовать на бракосочетании Каталины с герцогом Асуной. Ей не понравилось, что среди гостей значился король. Дочери она подарила нефритовое ожерелье, украшенное латинскими буквами, которое конкистадор преподнес тоже в качестве свадебного подарка ее матери. Ожерелье утрачено, как и большинство предметов, имеющих отношение к Кортесу. За день до начала празднеств она позвала к себе герцога Асуну и объявила, что по ее смерти оружие конкистадора перейдет к нему, потому что у всех Мартинов-Кортесов хватало ума не возвращаться в Испанию. Затем, приняв несколько безумный вид, протянула руку. На мгновение ее ладонь превратилась в гнездо всех прошедших и грядущих бед необъятной Америки. В ней лежал тускло-черный воробушек, а внутри него смутно различался какой-то образ, стершийся от долгой носки. «Это скапуляре Кортеса», — сказала Хуана. «Я дарю его тебе». Герцог с трепетом принял подарок в руки. Не то чтобы он свято верил россказням про великого дедушку его суженой, он понимал, что ему вручают нечто большее, чем украшение. Он сделан из волос убитого императора — куау да защитит он себя вовеки. Мой отец никогда его не снимал и умер от старости, а ведь сколько людей положил. Асуна держал скапулярий со смешанным чувством отвращения и страха. На день велела старуха. Только это герцог и рассказывал про долгий вечер, который провел в заперти наедине с Хуаной Кортес накануне свадьбы. Из беседки он вышел другим человеком, более мрачным, но словно бы освободившимся от бремени. Его научили, что не следует печься о судьбе, ибо судьбу не победить, а человеку вечно чего-то не хватает. Позже вечером он снял скопулярий и показал Каталине. Они прощались после ужина с родичами, прибывшими во дворец Аделантадос на свадьбу. Каталина удивилась. «Странно, что она тебе его отдала» герцог пожал плечами. «По мне так он жуткий», — сказал он. В руке лежал черный прямоугольничек, затканный тонюсенькими, но очень крепкими нитями. В центре неопознаваемая фигурка. «Кто это?» — спросил герцог у невесты. «Одна эстромадурская богородица, святая дева Гваделубская». Примечание. Существуют два разных образа, известных как Святая Дева Гваделупская. В Мехико – важнейшая святыня Латинской Америки, и в Эстромадурском селении Гуадалупе, провинция Касерос. Точно неизвестно, почему мексиканский образ получил наименование Девы Гваделупской. По одной из версий, Богородица, явившись индейцу Хуану Диего, говорила с ним на «Науатль», и назвалась «попирающая землю», что созвучно испанскому топониму арабского происхождения со значением «волчья река». Предполагается, что святая дева Гваделубская явилась в Мексике в 1531 году. Если так, на скопулярии Кортеса, покинувшего Мексику в 1528 году, мог быть только эстриемадурский образ – Однако описывается мексиканский, силуэт в синем плаще в окружении звезд. Конец примечания. Это индейцы делали, если поднести к свечке, образок засияет. Асуна подошел к канделябру, но ничего не увидел. Стал поворачивать с капулярий, и вдруг косой луч будто воспламенил его. Он сразу узнал женскую фигуру в синем плаще в окружении звезд. Радужное свечение было таким ярким, что, казалось, она двигается. От испуга герцог едва не вырунил скопулярий. «Он не жжется?» «Дурак ты, что ли?» — ответила будущая супруга. Взяла скопулярий и опять уловила в него свет. «Это потому, что образ сделан из перьев». «Из перьев?» «Ну да, из птичьих перьев. Они много чего из них делали, чтоб сверкало». Герцог надел скопуляри обратно. Ему нужно было отдохнуть и выспаться перед завтрашним пиром. Поклонился. Напоследок Каталина захотела узнать, о чем они толковали с матерью. — О твоем деде, о бесконечном саде. — О Куэрнолаваке. — Куэрнолаваке, — поправила будущая герцогиня, — я тебя провожу. Под руку спустились по лестнице. У самых дверей, расставаясь с невестой перед свадьбой, Асуна с искренним любопытством и некоторой тревогой спросил, «А ты сама-то знаешь, что значит «обратать»?»